но каждый раз как бы примеривает себя к нему, снова и снова оценивая свои возможности тоже совершить подвиг. И ведь мы живем в эпоху крутого перелома, в эпоху, когда необходимость подвига может в любую минуту стать необходимостью для каждого, и чем больше среди нас будет внутренне готовых к тому, что они могут, что им по силам, тем лучше и для них самих, и для всех людей на Земле, и в космосе. Среди тысяч и тысяч подвигов, которые людям еще предстоит совершить, немалое место будут по-прежнему занимать подвиги, совершенные в борьбе со стихиями. Ибо наше время, помимо прочего, это и время бурной экспансии человечества в неотвоеванной еще у природы пространства. Подземные толщи и высочайшие горные хребты, величайшие пустыни и льды полярных шапок земли, глубины и дно мирового океана, околосолнечное пространство, все это ныне усиленно и в нарастающем темпе штурмуется передовыми отрядами землян. Отряды пионеров всегда немногочисленны, но потребность в них возрастает с каждым днем. И чем больше тех, кто стремится стать пионером, с молоду постоянно поддерживает в себе готовность номер один, тем успешнее будет протекать борьба человека с природой. В этом мне видится особое нравственное значение таких книг, как книга Семкевича. В обществе, где воспитание высоких нравственных качеств возведено в рамк задачи общегосударственной, воспитующее значение такого рода книг, на мой взгляд, особенно велико. Ибо быть в числе первопроходцев, все равно где, в океане, в космосе или в теоретических геобрях науки, не только почетно, увлекательно, но и о чем нередко как бы забывают, в высшей степени ответственно, И не только и не столько даже перед товарищами по подвигу, сколько перед лицом всего общества, и опять же, не только перед лицом общества современников, но также и перед теми, кто был, и теми, кто будет. Во главе экспедиции, о которых повествует автор настоящей книги, стоял человек, которому это чувство ответственности с большой буквы, то есть ответственности перед настоящим прошлым и будущим, присуща в высокой степени. Туру Хейердалу свойственно чувство одновременной причастности к деяниям древних, совершениям современников, делам и заботам потомков. Вот почему, всеми силами стремясь проникнуть в тайны истории древнейших цивилизаций, Хейердал с не меньшим рвением исследует степень загрязненности вот Атлантики, и намеренно осложняет будущую ситуацию на борту РА, формируя экипаж из людей заведомо разных по расовой принадлежности, языку, культуре и образу жизни, уровню материального благосостояния и идеологии, то есть людей, которые в мире практически никогда или почти никогда не могли быть вместе сколько-нибудь продолжительное время. Я уже не говорю о том, что в числе членов экипажа не было ни одного профессионального моряка. Да и кто, впрочем, за последние две тысячи лет уходил в океан на ладьях, связанных из снопов попился В эксперименте с подбором экипажа Сейердл сознательно шел на заведомый риск. Сколько трагедий произошло в пионерских партиях и экипажах только из-за так называемой психологической несовместимости. Достаточно вспомнить хотя бы события и обстановку на плоту Эрика Бишопа Таити-Нуи. Но капитан Контики Ра яростно, даже фанатически убежден, что то, что объединяет человечество, является естественным и должно поощряться, и наоборот, то, что разъединяет людей, является искусственным и должно быть преодолено. И отсюда следует, что сколь бы ни были велики объективные и субъективные различия между людьми, они могут работать вместе над достижением единой цели, как бы тяжко им не приходилось. Разумеется, цель должна быть достаточно вдохновляющей и масштабной. Эксперимент Хейердала удался. Интернациональный экипаж РА успешно справился с возложенной на него задачей. Кратковечный мирок 7-8 человек, ограниченный площадью папирусного судна и отделенный, но не огражденный, бортами последнего, от социальных конфликтов 70-х годов 20 -го века, оказался, как и верил Турхейрдл, жизни и работоспособным. Нам, строителям общества, в котором коллективизм,